Глава 27. Джонас покинул наш дом весьма озадаченный, но воодушевленный, как азартный фанатик, которому досталась никем еще нерешенная задача. Интересно, насколько искренне этот парень был влюблен в Оливию, и как это сочеталось с его поистине фанатичной преданностью артефакторики? У него глаза загорались неземным светом, едва разговор касался дела его жизни. Они так не сверкали, когда он страдал в качестве покинутого возлюбленного. Скорее всего, Джонас, как и Оливия, просто привык к мысли, что они рано или поздно будут вместе. Ребята действительно дружили, и если вспомнить характер прежней хозяйки этого тела, жили бы долго и счастливо, без особых всплесков страсти, но уважая и поддерживая друг друга. Увы, не сложилось. Настроен Джонас был по-боевому и обещал выяснить все, что сможет про родовой артефакт Кеннета. Зато Кеннет к вечеру явно утомился, да и я устала поэтому упустила момент, когда муж ушёл наверх готовиться ко сну и не успела скрыться вместе с ним. А потом уже было поздно, на меня налетела Селестина, тоже воодушевленная и с фанатично азартным блеском в глазах. В первый момент вынырнувшую откуда-то сбоку бывшую подруженьку захотелось стукнуть чем-нибудь тяжелым или послать в известное место, адрес которого все знают, но ходить не торопится. Однако болевым усилием я подавила этот порыв. Девчонка подозрительно много суетится, и мне стало интересно, что она придумала на этот раз. К тому же Кеннет успеет немного отдышаться, а то у меня на эту ночь намечались большие планы. «Оливия, давай сядем. Да-да, прямо здесь. Мы так давно с тобой не разговаривали. Помнишь, как раньше?» «Как раньше, оказалось интересно. С графинчиком мягкого, похожего на фруктовый компот вина» слишком сладкого и подозрительно терпкого. Не думаю, что Селестина решила травануть меня чем-то серьезным, потому что вроде бы смело пила сама, а на такие сложности, как заранее принятое противоядие, у нее не хватило бы времени. Я вспомнила ее напряжённое личико перед ужином. Она постоянно косилась то на меня, то на Кеннета. Если бы у нее уже был готовый план, она бы так не хмурилась и не кусала губы. Блуждая взглядом по гостиной, в которой, кстати, стоял буфет с винными бутылками, где-то на третьем бокале у меня случилось прозрение. Все казалось банально и просто. Оливия плохо переносила алкоголь. Всегда. Без всяких вспомогательных зелий. И если ее напоить, она точно ночь проспит, не покушаясь на дядю и супружеский долг. Понять бы еще почему для Селестины это так важно. Неужели дело только в наследстве? о Оливия!» Внезапно моя стройная система про отравление дала сбой, потому что подружка вроде бы подливала одинаково в оба бокала, но каким-то чудесным образом, когда она наполняла свой, уровень вина в бутылке не изменялся. Занятный фокус. Магия. Мало кто обратил бы на это внимание, но у меня же профессиональная деформация, внимание к деталям, да и просто недоверие к этой хитрой проныре. о Оливия!» — повторила Селестина. Я уже не знаю, что и думать. Мне тебя так жаль». «Жаль?» Очень хорошая тактика, между прочим, повторять с вопросительной интонацией последнее слово собеседника. Создаешь видимость заинтересованности и провоцируешь на откровенность». «Но я же тебя знаю. Столько вместе!» Чуть экзальтированно воскликнула девушка. «Если бы она на самом деле пила, я решила бы, что хмель ее уже слегка повел. Я знаю и представляю, как тебе тяжело было пойти на сделку с собственной совестью. Неужели ты настолько сильно влюбилась, Оли? Влюбилась? А что еще могло заставить тебя так поступить? Потерянный несчастный взгляд из-под ресниц мне не померещился. Непростая ты девочка, Селестина, ох, непростая. Мы же вдвоем там были и все видели своими глазами. Он мой дядя, я его тоже люблю, но... Но как быть с тем, что он убийца? Удивительно, но даже мне пока не удалось разобраться, врет она или действительно верит в то, что говорит. Убийца? А кто? Ведь его величество всегда хорошо относился к дяде, а его высочество и вовсе был его другом. И оба пострадали от его действий. От его ли? Я притворилась, что тоже захмелела. Не уверена. А что, если Кеннета обвинили несправедливо? Ты об этом не думала? После этих слов я чуть более размашистым, чем нужно, жестом отобрала бутылку у Селестины и сама налила в её бокал вино. С интересом пронаблюдала, как оно вроде льется, но не выливается. А в мой? Ага. То есть дело не в личной магии собеседницы и не в особой бутылке, а именно в бокале. Наверное, какой-то артефакт. Но мне надо было убедиться, что вино не отравлено, и там нет снотворного, слабительного или еще чего-то неожиданного. «Давай, как всегда». И я с пьяной улыбкой поменяла наши бокалы местами. Селестина и чирикнуть не успела. Зато под моим выжидающим взглядом ей пришлось выпить все, что налито. Судя по мимике и взгляду, пить она, конечно, не собиралась, но и в вино ничего не добавляла. Расстались мы с ней за полночь, примерно в ничью. Но брачную ночь паршивка мне в очередной раз сорвала. В голове шумело, ноги заплетались и дико хотелось спать. В процессе культурного распития я старательно пропихивала в голову Селестины мысль о том, что ее дядю могли и подставить. «Конечно, если эта милая девочка и так в курсе, то весь мой замысел коту под хвост. Но вдруг ее обманули по молодости и глупости. Да, она имеет финансовый интерес, однако хотелось бы понимать, насколько глубоко увязка коготок у этой птички». Где-то ближе к полуночи, когда я начала слишком намекающе посматривать на часы, подружка удивила, выдав заплетающимся языком. «Ты меня так напугала, когда во время казни побелела и чуть не упала в обморок. Что ж, это она удачно тему сменила, и, главное, вовремя, как раз, чтобы и тут внести ясность с коготком». Селестина очень гордилась своим кольцом, внутри которого был шип, смазанный чем-то вроде местного аконита, Яда там была микродоза, то есть при попадании в кровь наступал лишь временный, от трех до пяти минут, паралич. Зачем такая защита для девушки, не гуляющей по злачным местам, ни днем, ни вечером, непонятно. Но это было наследство от матери, вот Селестина с ним и не расставалась. «Но мне надо было тебя остановить и удержать от глупостей». «В смысле, от спасения твоего дяди?» — съехидничала я. «С речью у меня тоже были проблемы, но голова работала отлично». «Да», — с вызовом признала Селестина. «Мне очень хочется верить в его невиновность, но гораздо больше я верю собственным глазам. Нет, ты пойми», — выдала подруга с усиленным алкоголем-пафосом. «Если бы его просто помиловали, это одно. А тут ты принесла себя в жертву, свою молодость, свободу, счастье с Джонасом». Я задумчиво кивала в такт каждому ее слову, пока всходы сомнений не взошли, но ведь они только засеяны. «Пришлось решиться и царапнуть тебя шипом. Я думала, яда хватит хотя бы на пару минут, но, похоже, он весь выдохся. Его же не обновляли уже столько лет». «Да. Что ж, или Оливии хватило остатков, или кто-то, хорошо знающий Селестину, позаботился о такой мелочи, как шип на ее кольце». Надо бы попросить Гаспара осмотреть опасное украшение повнимательнее. Если Кен от меня и ждал в постели, то не дождался, когда я на цыпочках, угу, как жена в анекдоте, ну, та, которая куковала вместо кукушки в настенных часах, пробралась в спальню и залезла под одеяло. Муж спал сном праведника». Я устроилась ему под бачок и мельком подумала о том, почему мне даже в голову не пришло уснуть в своей собственной постели. Нет, даже с пьяну приползла именно сюда. Словно так и надо, словно так было всегда. А ведь не было. Я никогда не была замужем. У меня были любовники, были многолетние прочные отношения, но мы никогда не жили вместе, максимум ездили отдыхать в один санаторий или отель и ходили друг к другу в гости». Но даже так необходимость спать с кем-то в одной кровати быстро выводила меня из себя. Мне это не нравилось, независимо от того, насколько мужчина был приятен во всех других своих проявлениях. А здесь что это? Селестиной напилась. Оказывается, моё нетрезвое вошканье и борьба с одеялом все же разбудили Кеннета. Угу. Стакан с антипохмельным зельем на тумбочке с твоей стороны. Утром выпей сразу, как проснешься. Тебе не бывает, знаешь. Слишком уж ты идеальный. Тебя тоже. Хотя ты не идеальная ни разу. Это фича, а не баг. Что? Но ответить я не успела. Уснула.